Глава тридцать т р Вырубилась я на подлетик подушке, настолько устала за сегодняшний день. Спалось мне тревожно, во сне то и дело возникало видение проклятых душ, которые, как мне казалось, винили меня в том, что лишились своего короля. Даже им нужен был какой никакой лидер. К утру, как обычно в моем сне, появился Макс. Я, прижавшись к нему, рассказывала о страшной планете, на которой мне удалось побывать. А он крепко обнимал меня и успокаивающе гладил по голове. Узнав, что я спасла своего деда Мора, из-за которого и начались все неприятности на его планете, Макс на мгновение отстранился, заглядывая мне в глаза. Я понимаю, что это твой родственник. Только на своей планете я его видеть не хочу. Я сама не хочу. Только оставить там я его не могла. Как немного оглямается, высадим на первой попавшейся планете. Если уж он в таких условиях умудрился выжить, то нигде не пропадет. Макс вновь прижал меня к себе, уткнувшись носом в мою макушку. Кстати, что там эльфы? Они нашли хоть что-то о планете рынки? Делают, что могут. Слишком много знаний было утеряно за последние несколько веков. Ладно, мы скоро будем на этой планете, и если верить рассказам, там можно купить и продать что угодно. Попробуем нанять небольшой космический корабль и на нем добраться домой. Если у нас получится, тебе только и нужно будет подготовить посадочную площадку. Растались мы сегодня раньше обычного. Я переживала за своих пациентов и хотела взглянуть, как у них дела. Мор лежал там, где я его оставила в медкапсуле. Только теперь был больше похож на человека. За эти несколько часов он почти полностью восстановил свое тело. Проверила таймер, убедившись, что лежать там ему еще восемь часов. Вот и хорошо. Мне так спокойнее. Уж больно проблемный он тип, мой двоюродный дед. Подошла к спящему на кушетке Керну. Ровное дыхание угадывалось по мерно вздымающейся груди парня. Длинные ресницы отбрасывали тени на п о р о з о в е в ш и е щеки. Вид у него был даже слишком здоровый, как с картинки. Проверила, как там у него аура. Прижились ли соединения порванных нитей? Затянулись ли дыры сквозь которые проклятые души пытались выпить из него жизненные силы? Все было в порядке, и я сняла с него блокиратор, с помощью которого вчера погрузила в сон. Аура а у р о й а телу тоже нужна пища. Он вон какой здоровенный, плечи едва помещаются на узенькой кушетке. Скоро завтрак, пусть п о д к р е п и т с я Керн открыл глаза, увидел меня и улыбнулся. Затем, видимо, вспомнил события, при которых ушел в отключку, вскочил и заозирался. Увидев знакомые стены корабельного медкабинета, немного расслабился. Первая его фраза и была: "Все живы". Я кивнула. "Все живы и относительно здоровы. Наш спасенный вон в медкапсуле дрыхнет, сил набирается. Кстати, скоро завтрак. У тебя есть несколько минут, чтобы принять душ и переодеться". Керна в столовой встречали как настоящего героя. Оказалось, что на поверхности планеты не работали ни камеры, ни другие записывающие устройства. Источником всех сведений по большей части стал Мичел. т а у ш о н в красках и, п о д о з р е в а ю уже не первый раз, рассказывал о нашем приключении на вулкане. к э п справился с состоянием нашего спасенного и, получив ответ, что тот проспит почти до самого вечера, заметно успокоился. Видимо, ему тоже не очень нравились живые скелеты, пусть даже с короной на голове. Когда он по своему обыкновению первым покинул столовую, я выскользнул а с л е д о м за ним, догнав почти у самой капитанской рубки, заговорила. Извините, капитан. Вы можете не слушать меня, но я настоятельно рекомендую избавиться от нашего нового пассажира на ближайшей планете. Я очень вам обязан а и не хочу, чтобы из-за этого у вас были неприятности. А с этим спасенным они точно будут. Капитан кивнул. Я услышал вас, Марина. И, развернувшись, заложив руки за спину, пошел дальше по коридору, а я вернулась назад в столовую, где все праздновали наше чудесное спасение. Теперь свою версию событий рассказывал Керн, нагоняя жуть подробным описанием летающих призраков. Остаток дня провела в медкабинете, наблюдая, как под прозрачным колпаком то, что некогда было говорящим скелетом, п р и н и м а л о образ человека. м у ж ч и н ы очень даже симпатичного, даже и не скажешь, что ему несколько веков. Выглядел он максимум на тридцать лет. Последними выросли волосы, ногти и ресницы. До отключения медкапсулы оставалось всего полчаса. Днем забегала Розальва, а Матвей и с к и з и т так вовсе весь день провели возле меня, словно боясь меня потерять. Им я рассказала свою версию случившегося, не забыв упомянуть, кого на самом деле мы спасли. Они тоже поддержали мою идею поскорее избавиться от неожиданного родственничка, высадив того на ближайшей планете. Звякнул сигнал медкапсулы. Медленно открылась стеклянная крышка. являя во всей красе спящего мужчину, полностью обнаженного, между прочим, об одежде-то я и не вспомнила. достала из шкафа простынку, накинув ее на голое мужское тело. ресницы на его лице затрепетали, и он открыл глаза. поднял руки, рассматривая их, потом принялся ощупывать тело, словно не веря своим глазам. все на месте, можете не переживать. остановила я его, когда он уже хотел откинуть простынку. Вот никак не вязалось у меня в голове, что этот молодой мужчина мой дед. Первое, что он попросил, это еды. Пришлось Матвею бежать к Розе на кухню. Сама я не хотела оставлять своего подопечного ни на минуту. Роза пришла через несколько минут с полным подносом того, что осталось еще с обеда. Она с интересом рассматривала полуобнаженного мужчину и снова вспомнила про одежду. Роза попросила Керна или Умича т что-нибудь из одежды. Как-то упустила это из виду. Подруга унеслась выполнять мою просьбу, а я смотрела, с каким наслаждением Мор накинулся на простую корабельную еду. Тысячу лет не ел материальной пищи, пояснил он, впиваясь зубами в сочный голубой фрукт. Вернулась Разальва, неся с собой старый комбинезон Керна и рубашку м и т ч е л а Парни по братски поделились вещами с нежданным п а с с а ж и р о м Когда он переоделся, я отметила про себя, что старая, поношенная одежда его нисколько не портила. Аристократическая внешность и манера держаться в ы д е л и л и бы его из любой толпы. Мы проговорили часа два. Мор рассказывал о своей прежней жизни, о том, как решил пойти против сестры и поплатился за это. Только потом, столетия спустя, я понял, что мы с ней неразрывно связаны, словно винтики одного механизма. Вдали друг от друга мы теряем часть своих магических возможностей, признался он. Может, теперь бабушка снова сможет перемещаться между мирами? Мне бы очень этого хотелось. Потом я пригрозила ему, что если задумает что-то против команды корабля, я не посмотрю на наш е родство, сама лично выкину заборт в открытый космос. Обещайте мне, что покинете корабль на ближайшей планете, куда мы приземлимся, настаивала я. А б л и ж а й ш а я была ярмарка, и уже завтра мы должны прибыть на планету рынок. После обещания данного мне мором Матвею еще раз пришлось побыть посыльным. к о т по моей просьбе сходил за старпомом. Обращаться сразу к капитану корабля я не стала. с к и з я осталась со мной в качестве поддержки. Оба кошака были последнее время на с т о р о ж е явно не доверяя моему новоявленному деду. Доминик явился на удивление быстро. Он хоть еще дулся на меня за то, что по моей вине лишился своих боевых шрамов, но после того, как я подняла на ноги Керна, видимо примирился с этим. Я так и знала, что в душе это добрый и сентиментальный человек. Спасенный нами на вулкане, пришел в себя. Возможно, вы желаете задать ему несколько вопросов. Думаю, нужно обеспечить нашего н е ж д а н н о г о пассажира комнатой для проживания. Не стоит оставлять его в медкабинете. Я отошла в сторону, давая Старпому возможность увидеть Мора. Старпом с настороженным интересом рассматривал молодого мужчину, который еще вчера был ходячим скелетом. Пожалуй, я оставлю вас наедине. Если понадоблюсь, скажите, к а у он меня быстро найдет. С этими словами мы со Скизи вышли из кабинета, оставляя внутри Матвея. Мне не хотелось оставлять деда ни на минуту без присмотра. И только после этого я отправилась в капитанскую рубку доложить о том, что мор пришел в сознание и намекнуть, что не стоит спускать с него глаз и делать это лучше такому опытному человеку, как Старпом. Не хотелось в этом деле рисковать молодыми парнями. Капитан полностью со мной согласился, а после того, как я сообщила о том, что наш пассажир согласен покинуть корабль уже завтра на ярмарке, едва уловимо расслабился. п о с о ч у в с т в о в а л а этому волевому человеку. Это же сколько нужно нервов, чтобы управлять кораблем и его командой. Ведь я уже заметила, несмотря на суровый вид к е п а он считает экипаж практически своей семьей и очень за всех переживает. Просто виду не показывает, но я-то это чувствую. В это время Матвей в режиме онлайн транслировал мне разговор, который сейчас происходил за закрытыми дверями медицинского кабинета. Мор пытался очаровать нашего старпома, а тот делал вид, что поддался на его уловки. Оба остались довольны друг другом и вместе пришли на ужин. Появление Мора в столовой произвело настоящий фурор. Все прекрасно видели, в каком виде он вчера появился на корабле, поэтому волшебное превращение в красавца мужчину впечатлило всех. Доминик не отходил от него ни на шаг, даже пригласил пожить в свою каюту, мотивируя тем, что свободных комнат на корабле больше нет, а каюта у него самая просторная, не считая, конечно, апартаментов капитана корабля. За ужином Мор пытался очаровать всех своей ослепительной улыбкой, охотно и даже с юмором отвечая на вопросы, которые сыпались на него со всех сторон. Всем было интересно, как он попал на эту ужасную планету. Дед отболтался тем, что его корабль потерпел крушение, побывав в метеоритном потоке. Эту версию я подкинула ему еще за гаде, заранее предвидя интерес команды. Вечером никак не могла заснуть, крутилась в постели так, и Эдак. Не выдержав, пошла в комнату подруги. Как выяснилось, она тоже не спала, переживала, как сложится завтрашний день. Сможем ли мы найти путь домой? Ведь после посещения ярмарки курс парнаса резко уходил в сторону от того луча, что соединял нас с Максом. Значит, нам больше не по пути. И завтра с экипажем корабля р а с п р о щ а е т с я не только мор, но и мы. Обнявшись, мы сидели на кровати, завернувшись в о д е я л о Шуршарики и коты сплелись в один пушистый клубок и тихонько дремали, отвоевав себе одну из подушек. Тихонько чем-то чавкала стоящая на столе мухоловка. Она значительно подросла за эти пару дней. Кажется, Роза ее п е р е к а р м л и в а е т Заснули мы так же в обнимку. К утру в мой сон на минутку заглянул Максимус, узнать, как у нас дела, и сразу ушел, пояснив, что сейчас помогает эльфам. Они наконец-то нашли сведения о планете рынки и в это самое время тщательно их изучают. Макс в эти минуты не может быть в стране. Спали мы тревожно, поэтому проснулись хмурые и не выспавшиеся. Пришлось лезть в рюкзак за остатками зелья, которого осталось всего пару капель. Зато после чувствовали себя как новенькие. р о з а л ь в а пошла готовить п р о щ а л ь н ы е завтрака, а я по своему обыкновению отправилась в штурманскую рубку посмотреть на приближающуюся планету. Ярмарка была похожа на разноцветный новогодний шарик, усыпанный блестками. Даже отсюда было видно, как вокруг планеты, словно пчелы возле улья, сноют многочисленные космолеты. п а р н а с должен был пробыть на планете целых два дня. Что-то привезли на продажу, что-то нужно закупить для нужд капеллы. Мы единодушно решили не говорить сразу о нашем решении остаться на планете. Хотелось еще хотя бы день другой побыть вместе с экипажем корабля. Уж очень мы к ним привязались. Да и поддержка в первые дни нам не помешает. Приземлились мы сразу после завтрака. Вблизи поверхность планеты оказалась еще невероятнее. Весь небольшой шарик был полностью покрыт самыми причудливыми строениями, которые только можно вообразить. Свободными оказались только огромные площадки космодромов, да редкие оазисы из парков, полян с озерами, ручьями и небольшими дворцами. В таких вот оазисах проживают самые богатые жители Ярмарки. Только они могут себе позволить такую роскошь, потому как каждый метр поверхности этой планеты стоит баснословных денег. Капитан еще на орбите снял для экипажа несколько комнат в гостинице, которая плотным кольцом окружали все космодромы. На корабле останутся только сам к э п д да и Доминик, которые будут по очереди сменять друг друга. Конечно, у корабля можно было надежно задраить все люки и даже оплатить его охрану, но они ни за что не оставят свой корабль без присмотра в чужом космопорту. Мы с Розальвой собрали все свои вещи, спрятав их в мой рюкзак. Наша живность уже надежно сидела в переносках, а кастрюльку с мушкой подруга крепко прижимала к себе. Во избежание всяческих происшествий я накрыла наш чудоцветочек небольшим куполом. Не то чтобы я боялась, что ей причинят вред, напротив, опасалась, что она может в тихаря с х а р ч и т ь что-то запрещенное. Вся команда собралась в гостиной корабля, с нетерпением ё р з а я на диванах и креслах, пока капитан м о н о т о н н о напоминал, что делать на этой планете не стоит, а что и вовсе запрещено. Выслушав скучные аннотации, все азарт н о к и н у л и с ь к люку на ходу опережая друг друга, словно это что-то бы решило. У корабля нас поджидал электрокар. Один на всех.